«Итак, сударь, — продолжал полковник, — в один прекрасный день, в прекрасный весенний день мне вручили 10 талеров и выпустили на волю на том основании, что я обо всем рассуждаю вполне здраво и более не называю себя полковником Шабером. И поверьте, с того дня, да и сейчас еще временами, мне ненавистно мое собственное имя. Я желал бы не быть самим собой. Меня убивает сознание моих прав». О, если бы болезнь унесла с собой память о прежней моей жизни, я был бы счастлив. Я поступил бы под вымышленным именем на военную службу, и, кто знает, стал бы, возможно, фельдмаршалом в Австрии или в России. «Сударь», — сказал поверенный, «я и сам не знаю, что подумать. Я слушал вас как во сне. Умоляю вас, передохнем немного». «Сударь, вы единственный человек», — с грустью произнес полковник, который согласился терпеливо выслушать меня. Ни один юрист не пожелал дать мне взаймы десяти наполеондоров, чтобы я мог получить из Германии бумаги, необходимые для ведения дела. «Какого дела?» — спросил Дервиль, который, слушая рассказ своего посетителя о прошлых страданиях, забыл о его теперешнем плачевном положении. «Как, сударь, разве графиня Ферро не моя жена?» У нее 30 тысяч ливров годовой ренты, моей собственной ренты, а она не хочет дать мне ни гроша. Когда я излагаю все это юристам, то есть людям здравого смысла, когда я, нищий, предлагаю начать дело против графа и графини, когда я, мертвец, восставший из могилы, оспариваю свидетельство о смерти, брачное свидетельство и свидетельство о рождении, законники выпроваживают меня прочь. Кто с ледяной вежливостью, которую вы... Знатоки права умеете напускать на себя, чтобы отделаться от назойливого бедняка, кто грубо, как полагается людям, решившим, что перед ними мошенник или безумец. Я был погребен под грудами мертвецов, а ныне я погребен под грудами бумаг судебных дел. Я раздавлен живыми людьми, целым обществом, которое жаждет упрятать меня вновь в могилу. «Соблаговолите же, — сказал адвокат, — продолжить ваш рассказ». «Соблаговолите», — повторил несчастный, схватив за руку молодого юриста. «Соблаговолите» — вот первое уважительное слово, обращенное ко мне с тех пор, как